Глава 7. Толлиус. не по понятиям. Баратон. Путешествие до города прошло мирно и точно так, как старик и планировал. Он ехал сам по себе, а конвоиры следовали сзади на почтительном расстоянии. Зато сразу за городскими воротами маленькую колонну встретил эскорт из черного экипажа и шестерых всадников. Одеты они были не В одинаковые серые камзолы. Без гербов. Однако облако конструктов над ними и эмблема недремлющего ока на карете сразу все объясняли. Толлиус похолодел. Он собрался подслушать, что скажут друг другу арабосцы при встрече, однако плетение уха нынче ничем не помогло. Не потому, что не сработало, а просто предводители двух делегаций не обменялись ни словечком. Только кивнули друг другу, да встречающий махнул чем-то зажатым в кулаке. После этого те, кто сопровождал искусника, развернули лошадей и растворились в суете городских улиц, даже не посмотрев в сторону старика. Правда, чародей до последнего крутил шею, но, по его взгляду, ничего нельзя было понять. Толюс, который в этой поездке сам был за возницу, инстинктивно придержал лошадь. Роль сурового и важного искусника – Требовало ехать и ехать, занимаясь своими делами, раз уж почетный эскорт или конвой, если угодно, вдруг исчез. Но это ведь нужно было вовремя сообразить. Да и сотрудники недремлющего ока не та публика, перед которой стоит выпендриваться. Если к чародеям и арабосу в целом отношение старика за прошедшее после турнира время сильно переменилось, то прежний пиетет перед этой организацией сохранился. К слову сказать, предводитель встречающей делегации выглядел достаточно колоритно: длинная коса с золотыми кольцами, аккуратно подстриженная модная бородка, золотая серьга в ухе. Все выдавало аристократа высокого полета. Это сбивало с толку. Когда же он представился, странности только добавилось. Длинное родовое имя ничего не сказала Толлиусу, но короткая Мерк. явно было не местным и выдавало уроженца северных краев, то есть земель севернее Кордоса. Искусник совсем растерял весь свой опломб и не придумал ничего лучше, как представиться в ответ и спросить, чего Лэр изволит. Тот, несмотря на подчеркнутую вежливость, держал себя холодно, смотрел недобро и в лишние пояснения вдаваться не стал, сказав лишь, что Толлиусу для решения вопроса надлежит проследовать в магистрат. Такая формулировка вызывала недоумение. Но рабосец выразился именно так, а старик уточнять не рискнул. Вообще искусник планировал заехать на постоялый двор и оставить повозку там, но сказалась смена конвоиров. Все пошло не по сценарию. Мерк сразу же после короткого разговора укатил в сопровождении двух всадников, а трое оставшихся окружили повозку кордосца. Двое впереди, один сзади. И по их угрюмым лицам было понятно, что у них есть приказ, и общаться со своим подопечным они не намерены. Провоцировать их и сворачивать куда бы то ни было без согласования как-то не хотелось. Вот вроде обычные люди, не чародеи, а внутренний голос предостерегает. Не тот, который раздает дельные советы, а другой. который пониже копчика. От центральных ворот до магистратуры недалеко. Толлиус за пять минут знакомой дорогой достиг цели. И только тогда тревога о судьбе повозки, а точнее ценного груза, взяла верх. Старик не собирался бросать свое имущество на улице без присмотра и натянул вожжи. Спина его была вся мокрая, и причина заключалась не только в неповечернему жарком солнце. Однако взгляд был полон решимости, а брови грозно нахмурены. Скандалить не понадобилось. Ему уже открывали ворота во внутренний дворик, куда заезжали только служащие и особо важные персоны. Не то чтобы такой вариант искусника полностью устраивал. В случае чего вызволить свое имущество будет, ой, как непросто. Впрочем, сомнительно, что в случае чего и самому удастся спастись. Из дверей Появился щуплый человечек, пригласил следовать за ним. Конвоиры, на удивление, остались на улице. Потом был коридор, лестница на второй этаж и еще коридор, а в конце обычный кабинет и Шкатас в кресле. Только кабинет не тот, где состоялась их первая встреча. И сейчас выглядел не так представительно. Он как-то осунулся, постоянно обтирал лысину платочком, совершенно не обращая внимания на то, что Камзол находится в легком беспорядке. Толиус совсем запутался, откровенно не понимая, что происходит, поэтому просто молча сел в свободное кресло. Казалось, Лэр катас не сразу заметил появление Кордосца, потому что взгляд его сфокусировался на искуснике лишь спустя какое-то время, после чего он выдал и вовсе непонятную фразу «Сын у меня погиб. У вас там». Толюс напрягся. Мысль его скаканула в сторону Кордоса. «Наверное, была стычка на границе. Неужели опять война?» Новость была слишком шокирующей, чтобы осмыслить ее сразу. Поэтому он даже не принес положенные в таком случае соболезнования. Шкатас, похоже, вовсе не обратил на это внимания и добавил тумана в голове искусника. «Мне приказали все исправить и оформить красиво, как будто для себя стараюсь, потому что так и есть». Чиновник нервно хохотнул. «Хоть это ей, ей не решит моих проблем, даже если не вспоминать об утрате». Лицо шкатаса сморщилось, он вскочил на толстые ножки и завизжал. «Да кто вы такой, пес вас побери!» Толиус, на всякий случай... Сформировал несколько нитей, сплетя что-то наподобие паутины между собой и толстяком-коротышкой. Ему очень не хотелось находиться в одном помещении с человеком, который явно не в себе. Неровен час набросится и доказывай потом, что только защищался. Вариант вскочить и убежать даже не пришел в голову. Последние несколько десятков лет как-то не доводилось. Это молодые и здоровые пусть бегают. У стариков, и особенно у искусников, другое мышление. Однако обошлось. Приступ ярости миновал, выпустив из шкатаса все эмоции. Чиновник снова сел и потухшим голосом стал излагать. — По всем канонам вас! — Коротышка выделил паузой последнее слово. — Многоуважаемый Лер, следует привлечь к ответственности за некоторые ваши... Опять пауза. деяния. Я утверждаю это с учетом всей политической подоплеки. Чиновник покосился на дверь. Вы понимаете, о чем я? И вдруг все меняется в одночасье, а я уже не понимаю, что происходит. Вот теперь вы сидите передо мной, а я перед вами. Но только пострадавшая сторона, я, причем дважды, в своей собственной стране. Шкатас. Ненадолго замолчал, с осуждением глядя на искусника. А Толлиус сидел неподвижно, силясь уловить зерна смысла в мишанине слов, который обрушил на него рабосец. В общем, вот бумаги. Чиновник ткнул пальцем в деревянный ларчик с откинутой крышкой, что притаился у него на столе. Сделано все в лучшем виде и в рекордные сроки, как будто для себя. добавил он, явно кого-то передразнивая, и снова опасливо покосился на дверь. «Осталось всего лишь заверить». В руках чиновника появилась маленькая печать-амулет, которую он до того сжимал в кулаке. «А потом забирайте и проваливайте из моей жизни навсегда». Поскольку Толиус продолжал молча сидеть, Шкатас нетерпеливо выбрался из-за стола и посеменил к старику, но уперся в нити, которых не видел, и запутался в них. Сделав несколько безуспешных попыток освободиться, он взвизгнул и с яростью бросил печать в искусника. Автоматическая защита, которую старик не так давно разработал на случай всякого непредвиденного, сочла крохотный снаряд угрозой и сработала. Только не совсем так, как надо. Поскольку Внутри амулета был конструкт, защитное плетение определило ситуацию как нападение чародея, развернув сферу-липучку, но пропустило материальный объект, от которого также должна была уберечь. В результате конструкт погиб, зато печать стукнула искусника точно в лоб и упала ему на колени. В этот момент дверь распахнулась и внутрь ввалились давешние конвоиры с мечами наголо. А искусник как сидел, так и продолжал сидеть. Даже сердце, всегда реагирующее на разного рода волнения, не сбилось с ритма. Все дело в том, что Толлиус от переизбытка непонятной информации и от безуспешных попыток разобраться в ситуации выпал, что называется в осадок, и завис. Впрочем, появление вооруженных людей вернуло ему восприятие действительности. Однако все еще не очнувшись до конца, он выдал глупый вопрос. «Это что же? Вы мечами? Хотите справиться с искусником?» И по своему обыкновению хихикнул. Конвоиры переглянулись и опустили оружие. А ответил за них Шкатос, все еще барахтающийся в невидимой паутине, но уже успокоившийся. «Не справиться, а спровоцировать! Оку, как и мне, не вы!» Не вся ситуация в целом совершенно не по нутру. Если бы вы сейчас убили меня, или, скажем, этих, тогда можно было бы смело игнорировать столичное распоряжение и восстановить справедливость. Похоже, то, что верный сын Своего Отечества и не последний человек в городе пострадает ни за что трижды, их нисколечки не смущает. При этих словах Шкатос возмущенно запыхтел. Только сейчас в комнате появились конструкты, и в дверь. просунул нос незнакомый чародей, внимательно обводя всех взглядом. Следом появился офицер недремлющего ока, единственной запоминающейся чертой которого был шрам на брови, из-за которого казалось, будто он все время подмигивает. «Вы заверили бумаги?» Холодно обратился он к искуснику. «Нет, и даже понятия не имею, что в них!» проскрипел старик, в котором стала просыпаться раздражительность. «Поверьте, это в ваших интересах. При всем желании не могу». Толиус двумя пальцами поднял с колен амулет. «Он не работает». Офицер бросил быстрый взгляд на чародея. Тот молча кивнул. «Что за дыра? Представитель ока навис над освобожденным из спут шкатасом. «Мало того, что вы тут творите...» Пользуясь отсутствием сплошного контроля, тогда же основные обязанности выполнять не можете. Пока бегали за новым амулетом, старик успел, наконец, ознакомиться с бумагами. В итоге он задал всего один вопрос. «Сколько придется заплатить и какое обременение?» ответил Шкатос. «Для вас...» Интонации чиновника были достойны лучших театральных подмостков. «Для вас практически бесплатно!» Стандартная пошлина и обычный ежегодный налог со дня заверения. Обременений никаких. На улицу Толлиус вышел счастливым обладателем замка на горе.